Пряности и история географических открытий Географические открытия и связанная с ними новая кухня – это уже не только завершающая страница Средневековья, но и начало нашего времени. Ни один товар, будь то золото или серебро, драгоценные камни или шелк, не подстегивал амбиции и страсти множества людей так, как это удалось сделать пряностям. С далекого востока и сказочной Индии, таинственных пряных островов, в течение многих столетий пряности добирались до нас неспешно и постепенно. История пряностей – это история технического прогресса и географических открытий. Ради их поиска был проложен путь в Индийский океан вокруг Африки, открыты Центральная, Южная и Северная Америка – Совершено кругосветное путешествие Магеллана, открыты Филиппины, большие Малукские и Зонские острова и много до да то ли еще неизвестных европейцам земель. Большая часть пряностей, которые используются сейчас, была известна задолго до нашей эры. Их названия упоминаются в Чаракасамхите и Шушрутасамхите, возраст которых более 5000 лет. Древние греки и римляне закупали в Индии большие партии черного перца, корицы, гвоздики и имбиря. Со Среднего Востока они получали асофетиду, а из Малой Азии – шафран. Из Средиземноморья – лавровый лист и либонотис – соп Караваны с пряностями, двигавшиеся со стороны Персидского и Красного моря через Аравию, а также по Тигру и Ефрату, стекались в финикийский город Тир на восточном побережье Средиземного моря, откуда их по морю вывозили во все остальные города Средиземноморья. Приобретение пряностей в Древнем Риме составляло одну из важнейших статей расходов. Ценились они чрезвычайно высоко. Римский историк Плини сетовал, что ежегодно на экзотические ароматные снадобья тратится до 50 миллионов сестерций, около 4 миллионов рублей золотом. Когда полчища варваров вестготского короля Алариха обрушились в 408 году на Рим, они потребовали в качестве дани не только 5000 фунтов золота, но и 3000 фунтов черного перца, как и еще большую драгоценность. Надо сказать, что сами римляне не отваживались на долгие и опасные походы за специями, а покупали их у арабских купцов. Тем веками удавалось сохранять монополию на вожделенную торговлю пряностями. И чтобы скрыть место их произрастания от конкурентов, торговцы повествовали об опасностях и морских чудовищах, кишащих повсюду. Но в середине XI века турки нанесли удар арабской цивилизации и захватили Багдад, крупнейший центр арабской культуры и торговли. Хорошо налаженная торговля Востока и Европы была полностью нарушена. Обеспокоенные этим, государства католической Европы предприняли в 1096 году первый крестовый поход. Да, именно обретение вожделенных специй явилось истинно его причиной. И возвращаясь из стран Ближнего Востока, крестоносцы везли с собой не только награбленные драгоценности, но и пряности, ценимые ничуть не меньше. Кушание в то время считалось хорошо приготовленным только когда оно до нельзя переперчено, до отказа едко и остро. Даже в пиво клали имбирь, а вино так приправляли толчеными специями, что каждый глоток огнем горел в гортани. И тот самый перец, что теперь стоит на столиках любого ресторана, в те времена сосчитывался по зернышкам и расценивался на вес золота. Ценность его была столь велика и постоянна, что многие города и государства расплачивались им как благородным металлом. На перец можно было приобретать земельные участки, перцем выплачивать приданное, покупать за перец права гражданства. Так, горожане французского города Безье в 13 веке за убийство викон таро обязаны были уплатить налог размером в 3 фунта перца. За фунт мускатных орехов, например, давали трех-четырех овец или корову. И если в средние века хотели сказать, что кто-либо неимоверно богат, его в насмешку обзывали мешком перца. Имбирь, корицу, хинную корку и камфору взвешивали на ювелирных и аптекарских весах, наглухо закрывая при этом двери и окна, чтобы сквозняком не сдуло драгоценную пылинку. А шафран считался такой большой ценностью, что, например, венецианским дожам запрещалось принимать его в дар как нечто соблазнительно ценное. А корицу, наоборот, не стыдно было преподносить в качестве самого дорогого подарка папам, королям и императорам. Набор самых изысканных пряностей составлял особую мазь, известную под названием «благовонное священное миро». Этой мазью мазали при коронации лицо и руки королей, царей, императоров и других так называемых помазанников божьих. В качестве ингредиентов в состав этой мази входило свыше 50, а с 1853 года 30 пряностей, образующих столь стойкий аромат, что он сохранялся годами и даже десятилетиями. В Москве, в оружейной палате Кремля, находится пустой серебряный сосуд, в котором прежде хранилась мира и который до сих пор издает приятный аромат, хотя в последний раз наполнялся им в 1894 году. Наладить торговлю с Востоком было нелегко, так как западным купцам католическая церковь запрещала торговать с неверными мусульманами, угрожая отлучением. И все же некоторые европейские города, в частности Венеция, новая морская торговая держава Европы, уговорила папу Иннокентия III в виде исключения разрешить вести с мусульманами торговлю пряностями, и ей было разрешено основать свои торговые центры на берегах святой земли Индии, что привело к резкому возрастанию вывоза пряностей в Европу. Но представьте себе, Для того, чтобы торговать пряностями в средних веках, требовалась сложная и длительная подготовка, и кандидатов в торговцы утверждал сам королевский прокурор. За подделку специй были установлены строгие наказания. Во Франции за попытку фальсификации молодого перца в первый раз полагался штраф в одну тысячу парижских ливров, почти 60 килограмм чистого серебра, а при вторичной попытке – полная конфискация имущества, закрытие торговли и арест. В Германии за подделку шафрана фальсификаторов либо сжигали, либо закапывали живьем в землю вместе с поддельным товаром. Европа все время искала возможности новых географических путей добычи специй. Именно желание проложить торговый путь в Индию, Китай и Восточные острова, где находились плантации пряностей, явилась стимулом к поискам новых земель. Так португальский король Мануэл I снарядил экспедицию в Аско-де-Гамо, привезшую две тысячи тонн пряностей. Можно только представить себе, насколько дороги были пряности, если экспедиция Магеллана, возвратившись после трехлетнего плавания в Испанию всего лишь с одним кораблем из пяти, и, потеряв во время этого путешествия все свое состояние и 262 человека из 280, смогла не только возместить ущерб, но и оплатить долги и даже получить прибыль, продав пряности, которые удалось сохранить на одном единственном небольшом корабле. Установив постоянную торговлю с местными правителями, португальцы получили, наконец, прямой доступ к специям, обойдя арабских и венецианских конкурентов. С этого момента Лиссабон, а не Венеция, стал европейской столицей специй, а доходы были перераспределены в пользу португальской короны, удержавшей монополию на них всего на сто лет. Но португальцам недолго пришлось радоваться своей монополии на пряности. При помощи своей новой ост-индской компании англичане после 1600 года проникли в Индию, Затем голландцы пытались согнать португальцев с островов пряностей. В первой половине XVII века они постепенно захватили Цейлон, Малукские острова и Яву и превратили Ботавию, сегодня Джакарта, в свой основной опорный пункт. А в 1656 году голландцы ввели для местного населения коричневый налог. Каждый мужчина, начиная с 12 лет, обязан был сдавать ежегодно 28 килограммов корицы. Затем эта квота постепенно повышалась и достигла гигантской цифры – 303 килограммов в год. А чтобы поддерживать высокие цены на европейском рынке, часть урожая время от времени уничтожалась. Например, в 1775 году в Батавии сожгли более 100 тонн мускатных орехов, гвоздики и корицы. Потрясенные очевидцы рассказывали потом, что над Амстердамом долго висело желтое облако, источавшее изысканный аромат чуть ли не на всю Голландию. Но было еще одно крайне важное явление конца Средних веков, которое повлияло на систему питания и вкусов – церковная реформация XIV-XVI веков. Лютер недвусмысленно заявил, что «Богу нет дела, что вы там едите», В протестантской Европе наметилась некоторая свобода в питании. Посты уже не были так важны и строго не соблюдались. Наряду с обычной стала постепенно проявляться изысканная кухня. Изменились и застольные манеры. Эпоха феодализма и рыцарей уходила, ее место занимал абсолютизм. При этом, как пишет немецкий социолог Норберт Элиас, господствовать стали не воинственность и мужественность, а цивильность, куртуазность, правильные манеры при дворе, умение вести себя, учтиво говорить и, главное, сдерживать свои страсти. В полной мере это касалось застольного этикета. «За едой не следует чавкать и сопеть, в тарелку нельзя плевать, а в салфетку сморкаться, не следует по-свински набрасываться на блюдо, макать в обще для всех соус уже надкусанное». Надо также знать, о чем прилично вести разговор за едой, какие темы уместны и какие нет. Вот поразительные отличия средних веков в их системе питания. Благодаря кросс-культурному влиянию, главным образом мусульманского мира, в рацион попадают и закрепляются новые культуры и способы приготовления рис и паста, новые продукты – чай, кофе, алкоголь. Вкус к заморским пряностям достигает своей верхней точки. Именно он экономически движет развитие мореплавания. Вкусы еще смешиваются, но теперь уже со сладким, пряное и сладкое, и становятся, в отличие от древности, более тонкими, сахар вместо меда. Появляются новые ароматы, запах кофе, который ни с чем не спутать, и цвета блюд, шафран. Средние века еще не знают высокой кухни, Если в них есть роскошь, то это скорее роскошь обжорства. Только в позднем Средневековье появляются элементы высокой кухни. И несмотря на то, что чревоугодие считалось одним из смертельных грехов, Средневековье знало перы, которые могли длиться не один день. Один итальянец прибыл в Англию по делу к архиепископу Йоркскому, И достиг города Йорка в то самое время, когда Прибендарий приломил, как говорят, хлеб, то есть устроил торжественный обед. Начался этот обед в одиннадцать и продолжался почти до четырех пополудни. Стоило им сесть за стол, как итальянец постучался в двери. Привратник встретил чужестранца и сообщил, что епископ победает. Итальянец ушел и вернулся снова между полуднем и часом. Привратник ответил, что обед еще продолжается. Итальянец пришел в два, и привратник сказал, что не съели еще и половины. В три привратник не произнес ни слова и грубо захлопнул дверь. Наконец, кто-то сказал итальянцу, что ему так и не удастся встретиться с архиепископом. Повод торжественный, и обедать будут весь день. Итальянец весьма подивился столь долгому застолью, посветовал, что не может переговорить с его милостью, отправился прямиком в Лондон, перепоручил свое дело доверенному другу и возвратился назад в Италию. Прошло несколько лет. Одному англичанину случилось оказаться в Риме и быть представленным тому самому итальянцу, который тут же поинтересовался, знает ли гость архиепископа Йоркского. Англичанин ответил, что хорошо знаком с ним. Малю вас, скажите!» «Архиепископ, наконец-то отобедал?» Благодаря сохранившимся меню и описаниям обедов, нам известно, что еда подавалась в более или менее строгом порядке. Пышные пиры предполагали несколько перемен, каждая из которых включала определенное количество блюд, ставившихся на стол одновременно. Однако это не означало, что каждый из приглашенных мог отведать любое угощение — Выбор был ограничен пределами досягаемости, и таким образом за столом царила строгая иерархия. От места, которое занимал гость, зависело то, насколько изысканные и дорогие кушания ставились перед ним, их количество, величина порции и качество вина, свежесть и белизна хлеба, и даже белизна скатерти, по мере старения переходившей с господского стола на столы для менее почетных гостей. В XII веке на столы стали стелить скатерть. Ее краями вытирали руки и рты хозяева дома и гости. В раннем средневековье скатерти не использовали. На дубовых поверхностях столов были сделаны углубления, куда раскладывалась пища. За столом сидели только мужчины, женщины ели отдельно в другом помещении. По мере развития культа прекрасной дамы XI век Мужчины стали трапезничать вместе с женщинами. Появились первые зачатки застольного этикета. Стало обязательно мыть руки перед едой и после окончания застолья. Жидкую пищу наливали в миске, одна порция предназначалась для двоих, а мясо каждый складывал себе на ломать хлеба. Остатки хлеба затем бросали собакам или отдавали нищим. Жуан Виль, известный автор средневековых хроник, пишет о короле Людовике IX. «Ежедневно он кормил множество бедных, не считая тех, что ели в его покоях, и я не раз видел, что он сам резал им хлеб и наливал вино». Но наряду с дамой за столом в этот исторический период среди почетных гостей можно было встретить и породистого пса, На самом деле, в те времена собаки часто выполняли функции, которые сейчас показались бы нам странными. Они присутствовали в королевских судах, а в великолепном часослове герцога Берийского изображено пиршество, на котором две маленькие собачки, вопреки всем нормам этикета, сидят прямо на столе, а рядом слуга кормит голодного грейхаунда.